5 Государю императору! Ура! Ура!» — гаркнули с раскатом довольные александрийцы вслед своему полковнику. Валериан кричал вместе со всеми, едва ли не громче, чем остальные. Впрочем, ему и полагалось быть самым неистовым. Уже сколько часов кряду офицеры его полка праздновали очередной знак отличия, присланный их товарищу из Петербурга. «Давай, Мадатов!» — крикнул, усаживаясь на место Ланской. «Напомни-ка нам, государево, слово!» Валериан остался стоять и даже не потянулся за листом, на который переписан был монарший указ. Он столько раз его перечитывал сам, столько раз читал со служивцем, что выучил наизусть каждое слово, каждую запятую. В отличной храбрости, оказанной вами в сражении против турок, «Мы всемилостивейше жалуем вас кавалерам ордена святого Георгия четвертой степени. Прибываем вам благосклонны, Александр!» «Государю-императору, ура!» — это подскочил уже Ефимович. И офицеры радостно осушили снова наполненные уже чарки. «Хорошо, Мадатов, просто отлично!» — сказал Ланской. «А напомни-ка нам, товарищам, какие еще ордена тобой заслужены!» Валериан перечислил. Анны четвертой степени, Владимира тоже четвертой степени, Анны второй степени и золотая шпага за храбрость. Александрийцы приутихли. Кое-кто почесал лоб, позавидовав. «Но это, Ротнистер, все на земле. Все службой егерской. Так...» Валериан согласился. «А Георгий у тебя первый за гусарскую службу. Потому он самый должен быть дорогой. Ведь так?» «Так», — кивнул Валериан, широко улыбаясь. «Гусарский, он самый должен быть дорогой». «Я скажу вам, Александрийцы. Капитан Мадатов Седьмого Егерского сражался храбро и по праву сделался известен многим, и многими же орденами отмечен. Но ротмистр Александрийского-Гусарского, князь Мадатов, дерется совсем не хуже, а может быть, даже лучше. Гусары, за нашего друга, за князя Валериана Мадатова, за храброго офицера и достойного человека. Ура!» Валериан вдруг почувствовал, что у него почему-то повлажнели глаза. Он часто заморгал, стараясь осушить непрошенно подступившую влагу, но его уже обступили вскочившие офицеры. Тянулись своими чарками, кричали, обнимали, хлопали по плечам, и он сам кричал, чокался, обнимался. Валериан понял, он со своими, среди своих, рядом с товарищами. И он сделался счастлив.